Большинство бизнес-процессов на 90% состоят из потерь и лишь на 10% – из работы, добавляющей ценность. Любой компании будет полезно начать путь к бережливому производству с создания непрерывного потока в важнейших процессах производства продукции и услуг. Поток – это ядро философии бережливого производства. Он позволяет сократить фактическую продолжительность процесса от сырья до готовых изделий или услуг. А это в свою очередь ведет к повышению качества, снижению затрат и сокращению до минимума сроков поставки. Кроме того, поток неизбежно вынуждает внедрять множество других инструментов и принципов бережливого производства, таких как планово предупредительное обслуживание, и встроенное качество. В методологии бережливого производства принято говорить, что снижение уровня запасов позволяет выявить проблемы, подобно отливу, который обнажает скалы. Вам остается либо преодолевать проблемы, либо тонуть. Создание потока, материального или информационного, обнажает проблемы, которые снижают эффективность работы и требуют оперативного решения. Все знают, что если немедленно не взяться за решение проблемы, процесс остановится, и это заставляет действовать без промедления. Традиционные бизнес-процессы, напротив, скрывают даже значительную неэффективность, но этого никто не замечает. Люди полагают, что процесс действительно занимает дни и недели, тогда как, выстроив процесс по принципу бережливого производства, можно было бы сделать ту же работу за несколько часов, а то и минут. Чтобы понять, как много потерь в любом бизнес-процессе, представьте, что вы получили повышение и заказали новую офисную мебель. Стол из натурального дерева, эргономичные кресла, всевозможные стеллажи со множеством отделений и ящиков. Вы сгораете от нетерпения избавиться от старой, грязной и обшарпанной мебели, которая стоит у вас в кабинете, но не торопитесь освобождать кабинет. Во-первых, новую мебель вам обещали привезти только через два месяца. При этом очень скоро выясняется, что на самом деле это произойдет с задержкой еще на месяц. Почему так долго? Может быть, все дело в том, что искусные мастера, не покладая рук, трудятся над каждой доской, доводя ее до совершенства? Такая мысль, Согревает, но проволочки не имеют никакого отношения к качеству. Главная причина доставленных неудобств – непродуманный процесс производства, который носит название партиями и очередями. Стол и кресло, которые вы заказали, изготавливаются поэтапно методом массового производства. Огромные партии стандартных деталей подолгу ждут своей очереди, на каждой стадии производственного процесса. Давайте подумаем, почему вы получаете свое кресло только через два месяца после заказа. Работа необходимая для создания кресла на этапе сборки состоит в соединении чехла и обивки со стандартными поролоновыми подушками и последующего крепления деталей болтами. На это нужно самое большее несколько часов на изготовление ткани, Поролоновой подушки, каркаса и деталей, которые изготавливаются параллельно, уходит не более дня. Остальное время в течение двух месяцев ожидания представляет собой потери. Почему они так велики? Участок, который изготавливает чехлы для сидений, поставщик, который делает пружины, и завод, который производит подушки, выпускают свои изделия огромными партиями и отправляют их производителю мебели. Там они лежат, образуя груды запасов, и ждут, пока их извлекут на свет Божий и, наконец-то, соберут кресло. Того же самого ждете и вы, потребитель, а значит, потери времени становится еще больше. Еще несколько недель уйдет на то, чтобы с заводского склада через оптовую базу кресло попало в ваш кабинет. Все это время вы ждали его, сидя на неудобном старом кресле. Бережливое производство ставит своей целью создание потока единичных изделий, постоянно избавляясь от потерь времени и сил, которые не добавляют ценности вашему креслу. В третьей главе мы привели перечень, включающий восемь видов потерь, от которых стремится избавиться Тойота. Перепроизводство. Ожидание, лишняя транспортировка, излишняя обработка, избыток запасов, лишние движения, дефекты и нереализованный творческий потенциал сотрудников. Как отличить работу, создающую добавленную ценность от потерь? Представьте офис, где сидят инженеры, с головой погруженные в проектирование. Они сидят перед компьютером. Изучают технические описания и проводят совещания с коллегами и поставщиками. Однако оценить работу инженера с точки зрения создания добавленной ценности, наблюдая за тем, что он делает, невозможно. Вы должны отследить, как продвигается создание изделия, над которым работает инженер, и проверить, приближает ли его деятельность появление готового продукта. Инженеры занимаются преобразованием информации в проект, поэтому нужно обратить внимание на следующее. Во-первых, на каких этапах инженеры принимают решения, которые непосредственно влияют на изделие. И во-вторых, когда инженеры проводят важные тесты или анализ, который влияет на данные решения. Когда вы начнете задавать вопросы такого рода, вы, скорее всего, обнаружите, что инженеры работают как одержимые, выдавая разнообразную информацию. Беда в том, что очень небольшая часть их работы действительно ведет к созданию добавленной ценности, то есть представляет собой работу по созданию конечного продукта. Возьмем группу, которая занимается техническим анализом. Она осуществляет комплексный анализ проекта в разных аспектах и аккумулирует собранные данные. Но затем отчеты лежат на полке, пока кто-нибудь из другого отдела не обратится к ним. Если проследить траекторию движения информации, скорее всего мы обнаружим, что решения на основе этих данных принимаются спустя месяцы. Причем до этого Они проходят через руки многих людей и нескольких отделов. Иногда те, кто принимают решения, даже не знают, что анализ выполнен и вообще не учитывают эту информацию. В данном случае работа по добавлению ценности представляет собой поток информации, который воплощается в проекте. Этому процессу препятствует множество помех, поскольку он организован по старому методу партий и очередей. Информация лежит без движения и используется весьма неэффективно или просто выталкивается на следующий этап. Так чаще всего организована работа инженерно-технических служб. Альтернативой такого положения дел является поток. Поток означает, что заказ потребителя является сигналом к получению сырья которые необходимы для выполнения именно этого заказа. Сырье немедленно поступает на предприятие-поставщики, где рабочие изготавливают комплектующие, которые без промедления поступают на завод. А на заводе рабочие выполняют сборку изделия, после чего потребитель получает его в готовом виде. Весь процесс занимает несколько часов или дней вместо недель или месяцев. Примером этого служит тот факт, что на проектирование нового автомобиля у Тойоты уходит меньше года. Ее конкуренты тратят на ту же работу более двух лет. Это объясняется тем, что в Тойоте процесс разработки представляет собой поток, параллельно с которым ведется непрерывная работа по устранению потерь в данном потоке. Разработка. Дизайнерское решение. Создание прототипа и наладка оборудования представляют собой единый плавный поток с беспрепятственным обменом информацией. Никто не производит того, что не востребовано другим работникам или другой технологической операцией. Разумеется, идеального потока единичных изделий не существует, а Toyota живет реальностью. Не следует думать, что «Тойота» поспешно выстраивает поставщиков и станки в одну линию только ради того, чтобы организовать поток единичных изделий, где надо и где не надо. Создание потока требует времени и терпения. Он представляет собой идеал, к которому надо стремиться. В понимании «Тойоты» это означает, что организация непрерывного движения материала лучше, чем производство крупных партий, которые подолгу дожидаются, когда настанет их черед. Менеджерам и инженерам Toyota не приходится заниматься детальным анализом затрат каждый раз, когда они внедряют решение по усовершенствованию потока. Разумеется, затраты остаются значимым фактором, но гораздо важнее создать поток там, где это возможно, и постоянно совершенствовать его.